Волгалла Ньюс. Проснувшись и открыв единственный глаз, Один застонал от дичайшего приступа головной боли. Сноска. Один, Фрик, Локи, Тор и прочие упоминающиеся в рассказе персонажи с вычурными для русского слуха именами, божества и герои древнегерманского и скандинавского эпоса. Конец сноски. Стража! Прорыдал властитель древнего Асгарда, сползая со своего скрипучего трона Хлицк-Яльва. «Слуги, мать вашу, мёду верескового из шотландского сектора обитания! Живее, паразит вы эдакий. я же сейчас сдохну!» Но ни стража, ни слуги в то утро не явились. Вместо них пришла та, о существовании которой он позабыл на долгие годы. Жена. Фриг. «Эка, видаль. проворчала супруга, входя в разгромленный накануне пустынный сейчас чертог. «Как сдохнешь, так и воскреснешь. Впервые, что ли? Ты забыл, что ты бессмертный? Да и пока еще верховный бог Волгаллы. На уж лучше, выпей кубок Алькозельцера, а то знаю я этот мед». Твоя каждодневная похмелка с этими вахлаками из клана агрегоров вновь перерастет в жуткую пьянку. И... Постой, ты вообще где все это время была, а? Оборвал ее Один, одним махом осушив золотой, украшенный драгоценными каменьями, кубок с шипучим лекарством. И что значит «пока» еще верховный бог? Что, опять что ли великаны и взбесились и бунт учинили? Или этот подлец Локи со своей ненормальной роднёй, Тора и прочую молодёжь с толку сбивают. И вообще, знаешь что, давай зависть Скальдов и Трубадуров, я музыки и стихов желаю. «Ой, Адюша, ты вот как в свои многолетней запои уходишь, ведь дурак дураком делаешься». Вздохнула жена, распахивая тяжёлые шторы и включая музыкальный центр. «Где была? В башне своей под домашним арестом сидела. Локи спасибо скажи. Пока ты беспробудно бухал и трахался, он меня там упрятал. А тебе и хрен по деревне, что жена пропала. Только сегодня сбежать удалось. Да, и какие тебе трубадуры и скальды, козёл ты старый! Ты же их всех сослал в Утгарт, как вольнодумцев и смутьянов!» Сноска. Утгард – трансцендентный внешний мир по отношению к земному, материальному миру, называемому Мидгард. Конец сноски. Иди-ка лучше погляди, чего на улице творится. Она приглашающе махнула рукой, потирающему морщинистый красный лоб Одину. И вот только не спрашивай меня, что это все означает и почему эта дрянь именно здесь и сейчас происходит. Из огромных колонок в загаженной объедками и залитый вином пиршественный зал потекла заунывная музыка группы Бурзум, последние годы прочищавшая мозг похмельному верховному богу. Ну что ж, с возвращением тебя в реальную жизнь, дорогой супруг. Это ж надо четверть века так куролесить. Фрик с мучительным стоном уселась на посеченный мечами стул, предварительно вытащив из расщепленной спинки приличных размеров варяжский топор. «Иди сюда, полюбуйся и ужасни делу отсутствия рук своих». На нетвердых ногах подошел Один к витражному окну и, предчувствуя очень нехорошее, опасливо выглянул в разбитую костью кабанаси-хремнира форточку. А посмотреть, если честно, было на что. Возле подножия гигантского мирового ясеня Игдрасиля развернулась масштабная стройка. Там, где раньше зеленели приветливые луга, выселись громадные небоскребы разной степени завершенности. На рекламных растяжках, прикрепленных к пузатым аэростатам, жителей Волгаллы и сопредельных областей призывали брать ипотечные кредиты в Сберлоки-банке. На покупку квартиры и апартаментов призывали в строящемся на народные деньги деловом центре «Асгард-Сити». Весь некогда строгий и прекрасный град богов походил сейчас на разрушенный и заново возводимый земной мегаполис. Всюду на почти неузнаваемых улицах верхнего мира Эдды вместо кареты конных повозок носились чадящие отвратным смрадом самоходные железные экипажи. Какие-то странные узкоглазые индивиды в оранжевых жилетах перекладывали бордюрную плитку и вовсю торговали неведомой вонючей жратвой под названием «шаурма». По некогда чистому голубому, а ныне какому-то серовато-оранжевому небу, летали похожие на огромных птиц диковинные лодки с крыльями. Надписи на их белоснежных бортах извещали граждан Асгарда, что верхолеты авиакомпании Ванахейм Airlines самые быстрые и надежные. Город переливался разноцветными огнями диковатых призывов и двигающихся картинок, приглашавших жителей к разному скотскому непотребству. От покурить кальян из самых веселящих трав Мидгарда, до да воспользоваться услугами прекрасных валькирий, переехавших вместе со своей мамкой богиней Фрейей в только что достроенную башню красных фонарей глаз Одина. И что полностью повергло в ступор верховного бога, так это располагавшиеся прямиком напротив нижних окон дворца огромные билборды. На них были изображены портреты непосредственно его, Одина, этого мерзавца бога Каверс и Смут Локи и простодушного шалопая бога Грома и Молнии Тора. Надписи на растяжках гласили о каком-то третьем туре выборов нового бессрочного президента и владыки Асгарда на веки вечные. И что если он, Один, опять сфальсифицирует цифры на избирательных участках, то быть тогда всеобщей забастовке и немедленному Рагнарёку. Сноска. Рагнарёк. Конец света. Конец сноски. А еще внизу, возле ворот дворца, волновалось людское и героически божественное море жителей Небесного Града. И волновалось оно, вопя какие-то нелепые лозунги и потрясая самодельными руническими плакатами. Засевшая в башнях ленивая дворцовая стража изредка грозила толпе страшными бердышами и призывала раздухарившийся народ к спокойствию. Один различил отдельные выкрики. «Долой бога батьку!» «Нет обнулению сроков и поправкам в младшую и старшую Эдду! Лаки в премьер-министры!» Приглядевшись к плакатам и напрягая единственный глаз, Верховный Бог прочитал следующее. «Поддержим мятеж фюрера Гитлера и эссовцев в адском Нифльхеле. Отправим мирового змея Ермунганда в Асгардский зоопарк и посадим в террариум. Долой апокалиптическую гадину! Богиню Хель в президенты!» режима Гарма Фенрира и Сколя сдать кинологам и держать на цепи. Вернем сокровища Небелунгов в восставшему народу. Слава пролетарской революции! Это вообще что? Повернулся пораженный Один к усмехавшийся Фрик. Это как так-то? Чего вообще в моем божественном отечестве происходит? А, ну вот ты наконец очнулся. Засмеялась жена. Ты же ваше убожество допился до зеленых гномов-каннибалов. Каши верескового меду! Вдруг взревел Один, запуская в сторону Фрик с золотым кубком. Ты че, овца тупая, совсем страх потеряла. Да пошел ты, клоун с его бородой. Вытащила из-под съехавшей на мраморный пол парчовой скатерти кувшин с желанным напитком богиня жена. «На, жри свое пойло и слушай, чего натворил!» Один схватил кувшин, распечатал и в один долгий глоток осушил его. Затем он проковылял к своему пошатнувшемуся трону хлицкий альву и тяжело кряхтя взгромоздился на резное кресло. «А впрочем, не хочу я с тобой разговаривать!» Фрик сунула в трясущиеся руки мужа обшарпанный смартфон и побитый планшет. «На, сам читай, чего напулевертил, президент боженька!» Держи свои гаджеты. Надеюсь, пользоваться Волгалоньюс Ньюс еще не разучился? Нет? Вот и почитай в Асгардпедии новости за последние 25 лет. Закинув тяжелые русые косы за плечи, рассерженная супруга Верховного Бога покинула обгаженную пиршественную залу. Покрутив в руках смутно знакомые предметы, Один наконец вспомнил, что это за странные такие малопонятные приблуды. Затем он включил гаджеты, загрузил браузер Skaldnet и зашел в Асгардпедию. Тут же на смартфон пришло сообщение от распутной богини Фрейи, приглашавшей его на грандиозную оргию в честь переезда её и валькирий в новые заоблачные апартаменты Асгард-Сити. Двусмысленно хмыкнув, он удалил смску и выключил телефон. Затем Один принялся изучать главы и разделы Асгардпедии несколько раз перечитав новейшую историю своего мира одноглазый бог сначала пришел в ужас, а потом погрузился в тяжелую депрессию. А прийти и погрузиться, честно говоря, было от чего. Все началось с того, что он в очередной раз возжелал девятидневного поста и зависания на ветвях эгдросила, дабы прочистить ум, помедитировать и немного отойти от последствий винопитной и баболюбной страстей. И вот, когда он был на самом пике пребывания в «Сумеречной Нирване», к нему прибежал коварный Локи с кучей бумаг на подпись. Бог вредоносного вранья и злокозненной хитрости пребывал тогда в относительном фаворе у Одина, потому что смог развлечь в очередной раз заскучавшего верховного правителя масштабнейшей соколиной охотой. Не особо осознавая, что творит, Один подписал свод новых законов Асгарда. А ведь там среди малозначимых и рутинных бумаг затесалась одна на редкость новаторская, разрешающая доступ в Алгаллу не только павшим в боях солдатам и генералам, а и особо отличившимся на мирском поприще гражданским лицам. Ясно, кто додумался до такой несусветной гадости. Мерзопакостный поганец Локи. Естественно, с действительно выдающимися представителями невоенных профессий, за взятки и прочие услуги в Асгард просочились мигранты, представители ЛГБТ-сообщества, либералы и прочее мерзкое отребье. Но ну а просочившись и обустроившись на новом месте, они принялись за обычную привычную им деятельность – мутить народ и шатать режим. Гражданские пришельцы тоже без дела не сидели, Но для начала понастроили атомных, угольных и прочих электростанций. Потом непонятно откуда повылуплялись интернет и сотовые провайдеры, опутавшие небесный град высокоскоростной связью и одарившие его сетью и цифровым телевидением. Тут же началось массовое производство компьютеров, планшетов и мобильных телефонов. Следом приперлись разного рода девелоперы, и наплеменные дворники и вытеснившие гужевой транспорт, авто и авиагиганты. Было, конечно, и нечто полезное во всем этом адском ужасе. Ну, например, МФЦ. Не нужно было больше торчать в разных очередях. Достаточно теперь было счастливо пребывать только в одной очереди – к единому благословенному окошку. Ну а потом сбилась в коалиции и расцвела либерально-демократическая оппозиция, призвавшая народ к мечу и топору. Стали требовать свободы привилегий разного рода гомосекам и лесбиянкам. Все эти подлецы и мерзавцы принялись устраивать митинги и требовать отставки верховного бога. Да и вообще поменять абсолютную монархию на демократическую республику. А чтобы он, Один, во все это нелес леса не мешался, хитрый Локи устроил бесконечную череду балов и разгульных оргий. Фрик, как мы уже знаем, он заточил в темницу, дабы не будило в верховном божестве желание поуправлять пошатнувшимся и вставшим на дыбы раем. Ну а следом наступил бы на пророченный неизвестно кем конец света. Только устроенный Локи, а не пришедший сам собой. Да, мир был бы расплавлен и отлит заново. Но в этом случае он, Локи, не погибал, остановился верховным божеством. Но планам бога коварства и бессовестной лжи не суждено было сбыться, по крайней мере, не в этот раз. Как раз сегодня, когда все было готово для смены власти, эта мерзавка-фрик сбежала из-под стражи, подняла тревогу в Волгале и привела, наконец, Одина в чувство. Локи пришлось скрыться бегством в Железном лесу. Один включил мобильник и набрал номер жены. После десятого гудка та, наконец, ответила. «Да!» — раздраженно донеслось из трубки. «Чего тебе надо, старый похотливый козел?» «Ну не рычи, любимая!» — примирительно сказал Один. «Прости меня за резкие слова. Иди в чертог, думать будем, чего делать. И да, захвати шары судьбы». Спустя десять минут в зал вошла Фрик. В руках она несла большую обсидиановую чашу, наполненную черными и белыми каменными шарами. «Садись!» — повелительно сказал Верховный Бог, мгновением руки наводя идеальный порядок в погромленном чертоге. «Есть идеи, как разрулить весь этот богомирский бардак?» «А какие тут могут быть идеи?» Фрик поставила перед ним непрозрачную чашу. «Судя по тому, что ты повелел принести шары судьбы, я так понимаю, будет брошен жеребий?» «Ну, это-то да. Просто я еще не придумал, чего и как сделать. Нет, но ну один-то вариант, тот, который самый плохой, всегда есть. Просто отдать приказ изгноить всю эту шваль в Нифельхеле. Воду всегда рады новому пополнению». Ну или, попытавшись сохранить новый порядок вещей, обустроить жизнь в Асгарде, сообразуясь с нынешними реалиями. Ведь, я думаю, не все же сейчас тут настолько критично плохо. Планшеты и телефоны вон появились, телевидение опять же, небоскребы, транспорт. «А ты знаешь, как это сделать?» Жена уселась в роскошное кресло. «Лично я ума не приложу, как исправить все, что наворотил этот подлец Локи. «Да и у меня мозги раком встали, если честно». Поморщился Один. «Ну а с другой-то стороны, в конце-то концов, боги мы или где?» <свят> «Да боги, конечно. Только вот говенные и задрипанные какие-то боги. Раз не можем придумать, как в свою пользу разобраться с этой непростой ситуацией». «Ладно». Хлопнул ладонью по столу Один. «Давай метнем жеребий. Что скажет всемогущая судьба, то и сделаем». «Итак, если достанем из чаши два чёрных шара и один белый, всех нахрен под нож и ват. Если два белых и один чёрный, разгребаем весь этот бардак!» «Хм, ну а варианты с тремя чёрными и тремя белыми шарами, я так понимаю, ваша светлость вообще не рассматривает?» Улыбнулась Фрик, подпирая ладонью щеку. «Ладно, не дуйся, я шучу, и так всё ясно». Верховный бог встал с трона и подошёл к столу. Накрыв чашу батистовым платком, он несколько раз сильно встряхнул ее, перемешивая шары судьбы. Затем Один запустил руку под платок и, нашарив крупный кругляш, достал его. «Черный!» «Твоя очередь!» Верховный бог задумчиво посмотрел на жену. Ее шар оказался белым. «Ну что ж, контрольный выстрел!» Один вновь опустил руку в чашу. «Ну, как говорится, или пан, или бабай!» Он положил на стол третий шар, белый. Но ну я почему-то так и думала. Засмеялась Фрик, вставая с кресла. Пошли порядок наводить. Горе ты мое луковое.